Но в голове уже неслись прекрасные картины, улыбки девушек, затянутые паутиной бутылки вина, кружки пива, новый костюм, пальто из ломбарда, уикэнд с Розмари в Брайтоне, новенький пятифунтовый банкнот для Джулии, прежде всего, конечно, ей. О ней, бедняге, сразу же вспомнилось при виде чека. Половину старушке Джулии, хоть половину.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 Застенчивый Равлстон, как всегда, боялся обидеть нищего поэта. Теперь решалось, куда пойти. Равлстон заговорил о милых ресторанчиках в Сохо, но только обронил, как там отлично кормят за полкроны, Гордон с негодованием отверг скотские ресторанчики. Вот еще. Они должны пойти в приличное место. Куда обычно ходят Равлстон? В Модильяне?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 да сэр схожу приму стаканчик от чегого ж не принять сэр а сами не хотите а где хотение там и умение изрек таксист зайдем позвал гордон устроившись рядом у стойки таксист достал сигареты закурили гордон почувствовал себя в ударе Захотелось рассказать этому чудному человеку всю свою жизнь. Подскочил бармен в белом фартуке. «Сэр, джин сказал Гордон. «Два», — уточнил таксист. В приливе дружеской симпатии они челкнулись. «Ну, за удачу», — сказал Гордон. «У вас сегодня день рождения, сэр». «Можно сказать день рождения, день возрождения».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 ядовитой радугой. Огни неона сегодня сияли даже ласково.